Глава двадцать первая Черная ночь На небе ни месяца, ни звезд. Холодный ветерок, дующий с моря, шепчет в кустарниках, шуршит камыш и трепещут листья на молодых деревьях. В черном просторе совсем близко высятся крепостные башни. Колеса телег скрипнули и затихли. Кони остановились, насторожились. Испуганный серпион шептал молитвы. Казаки-возчики повторяли их. Спасет ли ночь помощница? Из темноты раздался окрик по-турецки. Эй, стой, какие люди едут! Наум Васильев велел Сорокаумову остановиться. Подъехали к нему шестеро конных турок откуда куда едете спросили наум ответил купцы из астрахани везем вам в крепость товары русские купцы ли спросил один купцы в такую пору к нам не ездят купцы сказал наум васильев разбойников мы сами боимся едва ушли от разбойников донских казаков а вас нам бояться нечего и велел наум первым делом дать азовским шестерым конникам каждому по три хороших белки. Турки жадно схватили шкурки и поехали назад. В Азове они сообщили Калаш-Паше, что к нему едут русские купцы из Астрахани и везут с собой всякие товары. Калаш-Паша послал купцам других восемь конных, велел осмотреть товары во всех вазах и крепко расспросить купцов, Зачем они приехали? Блеснув саблями, спахи остановились возле вазов. «Какие люди вы?» — спросили они и зажгли фонари. «Торговые мы люди», — отвечал спокойно Васильев. «Едем из Астрахани, везем к вам товары». Увидав дорогие платья на купцах, турки смягчились, но сказали. «А дайте нам письмо от астраханского воеводы». И покажите вы товары, какие везете к нам. Васильев открыл кожи на десяти вазах. Казаки скинули кожу на землю, открыли товары. Турки глядят, головами качают. Они увидели котлы медные, холсты дорогие, сукна доброй выделки, лисиц, куниц и белок. — На всех ли вазах у вас такой товар? — спросили они. — На всех, — сказал Наум. Только в двух вазах у нас есть для вашего калаш-паши другой товар. Те вазы развязать нельзя. А как будем мы в крепости, то те подарки сами принесем завтра калаш-паше. Серапион шептал молитвы. Сердце у него готово было от страха выскочить. Один турок слез с коня и поднес фонарик к лицу атамана. Приглядевшись, турок сказал, — Якши, адан, Добрый человек! — Покажи-ка мне письмо из Астрахани. — Аслан, — сказал другой турок, слезая с коня, — вглядись в его глаза, глаза хитрые. Но первый успокаивал второго. — Аман, помилуй, Буядам, он добрый человек. Письмо у него правильное. Их надо допустить в адзак. Турецким досмотрщикам вазов Васильев дал по лисице а главному из них — Белку, Куницу и Соболя. Турки помчались крепости, мигая фонариками. Калаш Паше они доложили. — Купцы из Астрахани, товары всякие, русские, хорошие, товары для нашей выгоды, и в двух вазах везут тебе дорогие подарки. Потирая руки, Калаш Паша приказал пропустить купцов в город. Огоньки фонариков снова метнулись к казачьим возам. Аллах велик и милостив, — сказали турки, — поезжайте за нами. А главный, наклонившись к Науму Васильеву, сказал по-татарски, чтоб другие не слышали. — Акча-барабыс? Деньги есть? Васильев сунул турку несколько монет. Турок жадно схватил их и помчался к крепости. Железные ворота открылись, подводы медленно въехали в крепость. Тяжелые ворота закрыли плотно железными засовами. Серапион поежился на вазу. Вазы с товарами остановились на главной площади Азова. В крепости было тихо, вокруг площади возвышались кечеть и круглые башни. В другом конце крепости были еще две круглые башни. Четыре неприступные башни стояли по углам. Впереди чернела приречная стена, за этой широкой и высокой стеной был глубокий ров. За ним насыпан вал, за валом дон река. Налево чернела азовская стена со стороны моря. За ней также были глубокий ров, высокий вал. С Азовской стены видно море. Направо — Ташканская стена, а позади, откуда въехали донские казаки, — Султанская стена. К ней подступиться трудно. Перед крепостной Султанской стеной два рва — каменной и земляной. Четыре грозных бастиона по углам. Вверх по дону, о том знал Васильев, стояла водяная башня а перед ней, выше по дону, две Каланчинские башни. Все эти башни на берегах дона, от берега до берега, соединялись тремя железными цепями, преграждая выход в море. Пересчитав вазы, турки сказали, — Якши-купец, хорош товар. Сложите его в гостинный двор или снесите свои товары в наши лавки. Серапион обомлел. Купцы спрыгнули с вазов. Наум сказал туркам, «Пускай полежат товары до утра тут, сейчас темно, а утром осмотрим все и перепишем. Нас здесь купцов десятка три, товар тут разных рук, не перепутать бы». Возницы развели костер и стали готовить пищу. От калаш паши... В это время пришли люди с приказом, чтобы главный купец явился к паше с бумагой. Василий взял четырех надежнейших казаков и пошел к паше. Калаш паша был в замке один. Он сидел на высоких шелковых подушках среди ковров. Глаза большие, черные, лицо красное и губы толстые красные. Атаман снял купеческую шапку, поклонился. Калаш Паша потребовал отпускной лист. Васильев подал Паше лист и таможенные выписки. Тот взял лист, перевернул его, тщательно осмотрел и спросил. — Здоров ли князь воевода в Астрахани? Много ли к нему приезжает теперь купцов и баши Воевода здоров, — сказал Васильев. Купцов персидских в Астрахани бывает много. Не продают ли персидские купцы порох и свинец казакам? О том нам ничего не ведомо. Торгуют они шелком и утварью, а покупают хлеб до да девок для персидского шаха. Калаш Паша снова спросил, а не собираются ли донские казаки к приступить? Проездом слыхали, что казаки пойдут на службу к персидскому шаху счастье себе искать? На Волге зипунов им не добыть, стрельцы побивают крепко. Вазов люди сказывали, им никак не подступиться, тебя боятся. Башни для них, что пугало. Калаш, паша, самодовольно погладил бороду. они пришли ли в помощь донцам? Запорожские казаки. Приход там большой есть, много тысяч, — сказывали. Калаш Паша нахмурился и сразу отдал Васильеву таможенные выписки. Отпускной лист он оставил у себя. А вы, купцы, не слыхали от казаков, когда в Москву отправился посол турецкий Фома Контакузин? И не было ли ему какой задержки в Черкаске? недоброе доносят беглые татары как же слыхали посол поехал на валуйки в москву а дочь мою давлад казаки не продали не говорил ли кто о ней в черкаске говорили казаки что ждут от тебя богатый выкуп на выкуп они будто согласны сочувствуем тебя мы не знаем чем помочь такому горю Возьмят нас подарки, не побрезгуй. Четыре казака вынули из мешка сто двадцать куниц, три сорока, как тогда считали. Калаш Паша просиял, глаза его жадно заблестели. Он принял подарки, поблагодарил Васильева и отпустил. Слуге, старому турку, он велел указать богатому купцу то место для отдыха, где останавливался Фома Контакузин. И чтоб турки не растащили товары и вреда купцам не сделали, велел коменданту приставить стражу к гостиному двору. Васильев сказал смиренно, «Твое высочество, мудрейший предводитель, начальник грозной неприступной крепости». Я не достоин спать в том месте, где спал когда-то посол его величества, султана Амурата. Я буду спать на вазу, мне так сподручнее, и люди мои не станут бродить попусту по крепости. Польщенный словами Васильева Калаш Паша трижды кивнул головой. — А стражи нам не надобно, — прибавил Васильев. — Ваших людей из крепости мы не боимся, опасных людей и воров. У вас, мы знаем, не водится. Калаш Паша снова кивнул головой три раза и стал гладить пухлой рукой положенное перед ним меха. Васильев вышел, сунул слуге куницу и шепнул. — Утром принесу Калаш Паше подарки побогаче. Караула у вазов не поставили. Купцы сварили пищу и принялись есть. Но турки с ружьями опять пришли, потолкались и, выйдя из гостиного двора, закрыли ворота на запор. Пропали, братцы, сказал Серапион, как мы вылезем? Да то нам на руку, сказал Васильев, снимай с вазов товары. Пусть казаки хоть кости поразомнут. Возницы приумолкли. По что же вы не весело? Спросил Наум. Мы же с вами в крепости, сами же хотели счастье испытать. Не думали мы, что крепость столь грозная. Не выбраться нам отсюда, сокрушались некоторые, немногие казаки. Но только не стали развязывать вазы, как ворота гостиного двора снова раскрылись, к вазам подошли турки с ружьями. Аллах велик! Акча барабыс! Тихо обратились они к Васильеву, вымогая деньги. — Экое у вас бесстыдство, — смело сказал Васильев. — Одному дал деньги, другому дал, подарки снес. — Я вот пойду к калаш-паше, — пригрозил он по-турецки, — и расскажу ему, что его люди — воры. Он живо вас проучит. Он ни одну срубленную башку поднимет над крепостью. Тогда не будете вымогать, акча барабыс Турки мигом метнулись от вазов и закрыли ворота, но от ворот не ушли. — Поесть идола не дадут, — сказал Серпион. Так и остались вазы неразвязанными до утра. Турки поглядывали отовсюду. Казаки совсем приуныли, а те, которые лежали в вазах под товарами, начали уже задыхаться. Они все чаще стали подавать голос. Да коли ж нам будет эта мука, Господи, воды бы и пить любую бы смерть приняли на воле. Потерпите, казаки, уговаривал их на ум. Не выдайте, братцы, терпите. Терпели казаки всю ночь. Утром на ум опять пошел калаш Паше с четырьмя казаками. Понес он подарки Софьян, парчу, малый бочонок меду три сорока лисиц, сорок аршин холстов и сукан. Калаш-паша все взял и в знак особой милости повел атамана Наума Васильева на Азовскую стену. Перед ним открылось заветное море. С правой руки тихо бежал широкий дон. В небе было ясно, чайки кружились над водой. Вдруг калаш-паша стал пристально вглядываться вдаль. Суда плывут крепости, верно, везут. В устье Дона вошли черные быстроходные суда, по виду турецкие. На первом черном струге сидел человек в белой челме в турецком платье. За ним двигалось в стругах войско тоже в турецкой одежде. Васильев понял, что это было турецкое войско, Донского атамана Ивана Каторжного. Черные струги остановились на расстоянии, ожидая сигнала с крепости. Калаш-паша послал навстречу от приречной стены быстрые суда. Суда поплыли по Дону и вскоре же вернулись. — Какие люди прибыли? — спросил Калаш-паша. — Турецкие люди, — доложили посланные турки. Они будут охранять крепость. Запорожские казаки проскочили мимо крепости Козикермень и сюда идут. Наши дождутся запорожцев и нападут на них. — А много ли в море казаков? — спросил Калаш-паша. — И не надо ли мне готовить для боя мои суда? Возле приречной стены стояло 300 турецких стругов ястребов. Капудан Паша, наш морской начальник, сказали турки, сам с казаками справится. Судов от пристани не велел пока трогать. Якший, сказал Калаш Паша, весьма довольный. Васильев, не подавая вида, тревожился, однако, тем, что ему не удалось еще решить дело и дать сигнал с крепости. С левой стороны в лощину спустилась татарское войско со знаменами. Это пришел Иван Косой. Левее в татарских вывернутых шубах и со знаменами, на которых болтались конские хвосты, остановилось войско Осипа Петрова. Еще левее показался верблюжий полк Гайши. К Ташканской стене близко подошло войско с ханской кибиткой татариного. Синопский Паша, кажется, пришел, обрадовался калаш Паша. Джанбек Герей пришел. К новым войскам посланы были турки, чтобы узнать, чьи отряды и военачальники пришли под крепость. Вернувшись, они сказали: к войску не допустили близко, а прибыли Синопский Паша, крымский хан Джанбек Гирей, пришли по повелению султана. Охранять крепость. Калаш-паша просил военачальников прибыть в крепость, чтобы подкрепиться с дороги. Военачальники ответили. Войска оставить нельзя. Надо строго стоять под крепостью, чтобы донским и запорожским казакам крепости не подойти. Калаш-паша, потирая руки, сказал весело. Очень хорошо. Куда им теперь подойти? И Наум Васильев сказал радостно, — Куда им, ворам-разбойникам? Калаш-паша совсем ободрился и предложил Науму пойти вниз осмотреть астраханские товары. Они сошли со стены и направились к гостиному двору. Идя по городу, они видели в каменных казематах много пленных казаков, грузин, персов, греков и других. Турецкого войска в городе по подсчету Васильева было тысяч десять. Калаш Паша сообщили, что к Каланчинским башням подошли донские струги. Паша, оставив Атамана, побежал в замок совещаться со своими начальниками. Казаки все еще томились и терпели, лежа в телегах. А походный Атаман Татаринов, Осип Петров, Гайша Иван Косой, И все казаки под крепостью напряженно ждали сигнала. Но так и не дождались. Наступила вторая ночь. Возле гостиного двора турки не поставили стражи, и Атаман Васильев велел возницам развязать вазы. Казаки, вздохнув, собрались в круг. Запомните, братья казаки, сказал Васильев. Когда мы на земле живем, то мы всегда в гостях. Когда нас в землю кинут, тогда мы будем дома. Для блага земли нашей и для потомков нам надо потрудиться прожить с добром и с честью. Настала пора добыть нам славу великую. Сабли на взлет! И пошел атаман с новыми подарками калаш -поше. «Разделитесь поровну», — сказал он, уходя. «Назад не отступать! Не выдавайте! Молись, Серапион! Скоро вернемся!» Войдя с двумя казаками во дворец Калаш-Паши, Васильев попросил доложить о своем приходе. Он застал Калаш-Пашу в большом волнении. По знаку атамана три сабли, сверкнув, взметнулись кверху. Калаш-паша в ужасе вскочил и окаменел. Дернувшись назад, он крикнул, «Аман! Аман! Помилуй! Помилуй!» Слуга вскричал, «Аллах!» Две головы слетели мигом. Казаки бросили головы в мешок и вышли за атаманом. В гостином дворе они кинули мешок в первый попавшийся воз. «Рубите караулы!» — скомандовал атаман. гей казаки «Рубитесь к воротам! Освобождайте пленных!» Хлынули казаки в разные стороны и стали рубить встречные караулы, пробиваясь крепостным воротам. Турки всполошились, подняли тревогу, кинулись к башням, полезли на стены. Пошла пальба из ружей. Турки метались и прятались за каменными домами и за мечетью. Наум Васильев рубился с врагами под главными воротами. Освобожденным пленным казакам серпион раздавал привезенные ружья. «Аман! Аман!» — кричали женщины. «Аллах! Аллах!» — вопили отовсюду. Рубились казаки с полуночи и до рассвета. Казак Игла Василий с желтой китайкой в руках взбежал на султанскую стену. Когда он поднял руку и вгляделся, то увидел, что войска кольцом сходится к крепости. Дон серебрился, шумели степи, платок в руках иглы словно ожил, затрепетал, как раньше синий шелковый платок в руках деда Черкашенина. Подхваченный порывом ветра, платок ласкал дрожащую руку казака. Со стен раздались выстрелы. Казак-игла присел от жгучей нестерпимой боли. С головы его слетела шапка, но руку свою он не опустил, крепко держал сигнал. Потом он поднялся, выпрямился, и, как огромная подстреленная птица, сорвался со стены, камнем полетел на дно пропасти. Походный атаман татаринов, увидя давно жданный сигнал, надел медный шлем на голову. Каторжный тряхнул серьгой, сорвал свою челму. Казаки, сидевшие на черных стругах, сбросили с голов красные фески. Турецкие, татарские, нагайские знамена с конскими хвостами легли на землю. Теперь все это было лишним. Взметнулись казачи-бунчуки, и сабли острые. Войско донское пошло на приступ Азова крепости.